Хороший характер. Член волосного комитета Николай Сапожник сидел с Федором на заваренке. Они поглядывали по сторонам и мирно беседовали. Говорил, собственно, Николай, а Федор только соглашался. Сначала слышалась длинная плавная речь Николая, а потом коротко и дружелюбно отзывался Федор. «Правильно», «Верно», «Это как есть» федор самый приятный собеседник он всегда сидит слушает свертывает папироску положив кисет на колени и только соглашается кажется еще не было ни одного случая чтобы он с кем-нибудь не согласился на собрании всякий говорящий последним получает полное одобрение и поддержку федора все партии начиная подсчет своих сил одним из первых называют федора Федор всегда соглашается со всеми искренне, от души и совершенно бескорыстно. Непутевый народ, мужики, скажет иногда Николай, когда у него назреет потребность жаловаться. Темный, необразованный, где с ним какие-нибудь реформы жизни проводить. Правильно, сказал Федор, не разбираются. Пустобрех этот Николай, скажут иногда мужики, наговорил короба. А дела на поверку на грош нету. Правильно, заносится уж очень, скажет Федор. Уже он думает сразу все захватить. При встрече с Николаем он также дружелюбно и ласково будет его слушать и соглашаться с тем, что ему кажется верно. А верно ему кажется все, потому что нет такой мысли, которая не была бы верна хоть с какой-нибудь точки зрения. Федор же всегда из симпатии становится на точку зрения того, кто с ним беседует, а на собраниях – на точку зрения того, кто говорит последним. И от того, что он всегда со всеми согласен, ни в ком не видит противников собственным убеждением, он всегда ко всем дружественно расположен и спокоен душой. И все про него говорят одно – хороший характер. С такими людьми и поговорить хорошо.